Сделай мне хоть что-нибудь в угоду, хаджа. В речи своей не лей ты воду, хаджа. Прав я. И даже ты, все видящий в крив, Вылечив свой взор, мне дашь свободу, хаджа.